Костя вылетел на улицу, сразу оглянулся. Не преследует ли его Глебов? Нет, никого не было. Костя глубоко вздохнул, наполнив легкие до отказа горьковатым воздухом и бросился через улицу под самым носом у трамвая. Вожатый оглушительно зазвонил ему, ослепляя круглыми фарами. И Костя подумал, вот бы попасть под трамвай, тогда бы он поплакал, убийца собственного сына спрятался в сквере, глядя на освещенные окна Глебовской квартиры. Но вот свет в окнах погас. Костю затрясло от волнения. Кажется, Глебов одумался и решил его догнать. Часы на речном вокзале пробили девять раз, а негулка бухали в Костиной голове. Потом звякнули четверть часа, половину, снова четверть и разразились десятью медленными ударами. Глебов так и не вышел. Что он там делал в темноте? Лег спать или просто смотрел телек? Слушает новости, глотает информацию? Моразм пробормотал сквозь зубы Костя. Ему стало холодно без куртки. Легкий ветерок и сырость от реки проникли за воротник рубашки, прошлись по спине и по рукам. От длительного напряжения у него устали глаза. Ну и черт с ним! выругался Костя. Отец называется. Ну, я ему отомщу. Покажу, на что способен. Пропадать так с музыкой. Он меня запомнит. Увидит, какой я трус. Сейчас угоню машину и поставлю ему под окна, чтобы убедился. Эта идея понравилась, показалась остроумной. Он рассмеялся. Еще постоял минуты две-три в ожидании. Одним махом перескочил железную изгородь сквера и нервной походкой, цепляясь ногой за ногу, будто пьяный, стал удаляться. Теперь он бежал, не разбирая дороги, вляпался в лужу мазута, обрызгался с ног до головы, налетел навстречного, ничего не видя. Тот оттолкнул его, Костя упал, разбил в кровь ладони об асфальт, вскочил, побежал дальше. На площадке около большого нового дома, где стояло несколько припаркованных машин, Он застыл, осматриваясь по сторонам. От страха сильно заныло под ложечкой. Он бы с удовольствием отказался от своей затеи, но сейчас для него главное было победить отца, чего бы это ему ни стоило. Он не позволит никому, особенно отцу, унижать его. Костя заскользил между машинами, цепко осматривая их двери и окна, пока наконец не увидел одну с открытой форточкой и загнулся просунул тонкую руку, дотянулся до ручки двери, дверной замок щелкнул и в ту же секунду внутри машины зажегся тусклый свет и раздался пронзительный вой охранной сигнализации. Он обжег Костю, полоснул по сердцу. Вместо того, чтобы бежать, застыл на месте преступления, прижавшись к вибрирующей машине. Он не мог пошевелиться, отчаяние парализовало его. Наконец, Костя заставил себя встать, и тут же раздался крик «Вон он! Держи!»